Начиная практику, мы корректируем положение своего тела, выпрямляем позвоночник, расправляем плечи, расслабляем лицо, и затем начинаем наблюдать за телом. Осознаем и по возможности расслабляем область стоп и пальцев ног, Затем переносим внимание на область тазового дна и мышцы промежности. Осознаём и расслабляем ладони и пальцы рук. Затем плечи. И, наконец, мышцы лица. Крылья носа, уголки губ, веки, мышцы лба. Таким образом, тело приходит к состоянию расслабления, естественно, неподвижности и бодрости. Бодрости, которая позволяет нам не засыпать и продолжать практику. Речь остаётся в состоянии естественного безмолвия, а на уровне ума мы вспоминаем о своих устремлениях в практике. о том, чего мы хотели бы достичь с помощью медитации в долгосрочной перспективе. Вспомнив эти свои устремления, мы переходим к основной части данной практики и для этого направляем внимание на область ноздрей и верхней губы. Начинаем отслеживать те ощущения, которые в процессе дыхания проявляются в данной зоне. Любые тактильные ощущения, которые меняются по окружности ноздрей и над верхней губой, с каждым нашим последующим вдохом и выдохом. Единственное, что от нас требуется, — это пристальное наблюдение. Мы не пытаемся вмешиваться в процесс дыхания, замедлять его, ускорять, делать более глубоким или поверхностным. И вместо того позволяем самому телу выбирать оптимальную глубину и скорость дыхания. Наблюдая за тем, как дыхание проявляется на уровне ощущений в области ноздрей и верхней губы, мы при желании можем использовать процесс подсчёта циклов дыхания, к примеру, вдох-выдох 1, вдох-выдох 2 и так далее, или просто наблюдать. И в том и в другом случае наша основная задача снова и снова возвращаться к объекту Каждый раз, когда мы отвлекаемся и при этом не допускать вялости и притуплённости. Усиливать ясность каждый раз, когда она угасает. Несмотря на то, что мы наблюдаем конкретно за зоной ноздрей и верхней губой, все остальные участки тела, по возможности, также должны быть расслаблены. И если мы замечаем, к примеру, что начали напрягаться наши плечи, или мышцы промежности, или ладони и пальцы рук и так далее, мы расслабляем тело и мягко продолжаем процесс наблюдения. Внимание остаётся в заданной зоне, в области ноздрей и верхней губы. Дыхание движется в естественном ритме, без контроля с нашей стороны, а мы просто наблюдаем. Сосредоточение будет более устойчивым, если мы сможем наблюдать не только за тем, как меняются ощущения при вдохе и выдохе, но и за фоновыми ощущениями, которые сохраняются в кратких паузах в процессе дыхания. Кроме того, мы наблюдаем не только за тем, что эти связанные с дыханием ощущения вообще проявляются, но и за их оттенками, за тем, как они меняются, оказываются более или менее мощными. Наблюдаем за их продолжительностью, за их прекращением, и за счёт этого поддерживаем интерес. Чем больше наш интерес, тем больше будет ясности. Каждый раз, когда ум отвлекается на посторонние мысли или внешние объекты, мы расслабляемся, отпускаем отвлечение и мягко возвращаемся к процессу наблюдения. Каждый раз, когда мы замечаем, что ум поддался вялости или притуплённости, мы освежаем интерес, Возвращаемся к наблюдению и поддерживаем ясность осознавания. Продолжаем наблюдать. В таком ключе мы самостоятельно наблюдаем еще минуту. На завершающем этапе практики мы распространяем внимание на всё тело в целом, не ограничиваясь уже конкретной зоной, и просто осознаём общее состояние, уровень своего напряжения или, наоборот, расслабление, положение тела в пространстве, И по аналогии состояния нашего ума. Наше настроение, наши эмоции, мысли, уровень ясности, с которым мы завершаем медитацию, и присутствующее в данный момент желание. Прежде чем завершить формальную практику, мы напоминаем себе о том, что можем в любой момент при желании вернуться к наблюдению за дыханием и дополнительно успокоить свой ум.